Россия, 3 октября 2011 года, приблизительно 200 километров от города Углегорск, 0623 по местному времени, штабной ЗКП 182-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка, временный командный центр Юго-Восточного фронта, бывший командующий Восточного ОСК. ныне действующий и командующий фронтом генерал-армии Алексей Макарович Широков. Стратегический замысел и воспоминания. Желтый свет лампы аварийного освещения уже не раздражал. Чай в выщербленном граненом стакане остыл. Осталось где-то треть. Тесное помещение комнаты в глубине подземного бункера где разместились все службы штаба, теперь стали моим домом. Странно, однако, о том, что стало с нашей городской квартирой в разоренном теперь Хабаровске, думалось без боли, словно отчаяние и злость первых 3 суток после нападения кто-то ампутировал. А ассоциация тут же вызвала боль настоящую. Отрезанная под коленом левая нога ныла, Почему-то болел большой палец. Хотя на его месте сейчас пустота. Нужно занять себя работой, не думать о себе. Люди равняются по тому, как уверенно я держусь с ними, каким голосом отдаю приказы. И им кажется, что я один знаю какой-то секрет, чудесный способ спасения остатков войска округа и тех, кому удалось с боями отойти от Владивостока. или вырваться из Мурманского котла. Некоторые части имели до четверти личного состава, а от других досталось лишь несколько офицеров. Без документов, часто даже без знаков различия, остатки разгромленные ярами шли к нам почти по Наитию. Тадова работа для особых отделов и фильтрационных комендатур. Люди работали на пределе. Развёрнутых полевых госпиталей и просто городских и сельских больниц не хватало. Пока не так холодно, дополнительно было развёрнуто 16 полевых лагерей, в которых размещали раненых. Американцы к нам не совались после организованных на юго-западном и юго-восточном направлениях нескольких контрударов. Как только противник терял в взаимодействии с прикрывающим его наступление артиллерии и авиации, он сразу же отступал, не ввязываясь в сколько-нибудь серьезные перестрелки. Общими усилиями на данный момент фронт удалось стабилизировать. Все должна была решить операция по освобождению Ведяева. Там сейчас все разгромлено. Авиация и ракетчики противника постарались на славу. Но часть кораблей 67 дивизии стратегических подводных ракетных крейсеров, я остатки флота, успели выйти из Владивостокской и Мурманской баз. Экипажи вместе с местными жителями и персоналом местной базы под плава Порт-Владимир, а также остатками разбитых сухопутных частей организовали оборону. Американцы два раза пытались применять новое оружие. Но тамошний новый командующий контр-адмирал Никиферов отдал приказ ото работать по акинавской авиабазе ракетой с ядерной ВЧ. А ракету сбили. Однако продвижение вражеских войск было остановлено. База заблокирована со всех сторон. И думаю, что у нас есть дня 2, пока американцы не подтянут своё новое оружие. из запаса которого, по данным разведки, вышли во время августовской операции. Тогда земля и воздух буквально горели. Американцы высадились на оплавленную до стеклянной корки землю и продвинулись углубь местами на сотни километров. Спасло нас только то, что части округа находились в движении к новым пунктам дислокации. Большая группа войск также вышлись под удара. Проводилось совместные тактические учения и боевые стрельбы. Наши потери были несопоставимо меньше тех, которые понесли войска Запад-Юг. В последнем случае войска бывшего Северо-Кавказского округа оказались расчленены согласованными ударами регулярной турецкой армии. Разбить успех, который внималой степени помогли хорошо обученные боевики скрывающиеся в горах а также в городах и сёлах национальных республик Свет ещё раз мигнул видимо подключился новый резервуар от которой питалось всё оборудование КП Скоро должны прибыть командир пограничной зоны полковник Басаргин на штаб и командире вновь созданных ударных армий. Нех, только балекаст от боли не перестала действовать ещё хотя часа два. Корклатая ступня, которой нет, всё так же ноет. Боль в ноге стала нарастающими волнами отдавать сначала в поясницу, потом огненной стрелой врезалась в мозг. Сразу же пришли воспоминания: того первого дня, когда стало понятно, что нас всех ожидает. Товарищ генерал, подъезжаем. Вы просили перед ККП расбудить. Эй, чёрт, опять задремал. Эти поездки в последнее время стали порядком надоедать. Лес кончился. Впереди слева виднеется плита бетонного забора. Чуть дальше я увидел покаты крыши каких-то ангаров. База была на удалении трех сотен километров от космодрома. Добраться сюда, по словам моего нового надштаба, было всегда проблемой. Дорога ухабистая, асфальт давно распался на неряшливые полосты. Штабной уаз или в просторечии козел трясло. Но я привык и к этому. На авиабазе я планировал просить у комполка вертушку, чтобы подбросил в Норск, где предстояло принимать поступающие боеприпасы, которые свозили в том числе и на местные артсклады. С момента преобразования Дальневосточного округа в Приамурьеский неоамериканский манер ОИСК пока что лишь тыловики справлялись лучше остальных. Но по старой русской традиции все же случались накладки. Что-то могло потеряться по дороге или сгореть при очень туманных обстоятельствах. Поэтому я и спешил проконтролировать процессы лично. Так и так своруют. Но, может, встаться, поймаю кого за руку. Пугану маленько, и то хлеб. Ну а что, нагнать официоза, взять сейчас у полковника Шевардина транспортный самолет, прихватить половину штаба в качестве свиты, само собой, взять японский джип, вроде как положенный мне по должности. Но мягкий велюр салона напоминал о последней московской командировке за назначением. Звание обязывало либо увольнять, либо дать соответствующее место в той новой структуре. который штацкий министр лепил словно по образу хилого банковского филиала. Не раз высказываемое мной неприятье его методов сыграло свою роль. После присвоения звания пришёл приказ прибыть из Выборга в Москву. Пресветлые очи, так сказать. Столицу никогда особо не любил, даже во времена учёбы во Фрузен Слишком тут много интриг, да особо утонченного столичного хамства. Но прибыл в срок, ничего не поделаешь. Уровень безразличия и цинизма коллег в генштабе все же поразил. Некоторых открытым текстом приходилось посылать по известному адресу. За сделанные в полный голос предложения о купле-продаже техники, Горючего и обмундирования. Видимо, зная мой характер, полагая совершеннейшим солдафоном, решили действовать прямо, но обломались. А потом это назначение, фактически ссылка неугодного в самую глушь за Уральский хребет. Дальневосточный округ всегда был именно таким местом. Тут до меня перебывали все, кто чем-то не угодил деньштобистским чинушам. На могли и на пенсию, возраст уже позволяет. В декабре, стукнув 65, на что-то помешало убрать меня на совсем. Видимо, боялись скандалов в прессе. А может быть, не решались повторить вариант с командующим Черракавказским округом. Того сначала тоже отстранили. Потом выперли вза шеи, а тут и грузины полезли восстанавливать государственную целостность. Новый командующий, по слухам, близкий родственник нового партикулярного министра обороны, обосрался и все ждал, пока из Москвы ей скажут, что делать. А грузины тем временем уже входили в разрушенный Цхинвал, убивая любого, кто попадался им на пути. Когда-то парламентарии и свита министра-реформатора и кинулись на поклон к старику. Тот поступил благородно. Пожалел солдат и вновь взял дело в свои руки. В последний момент удалось перехватить инициативу, сбить темп наступления врага, не прокинути его в передовые части. Было много ошибок, но тогда удалось показать и самим грузинам а также тем, кто стоял у них за спиной, что мы по-прежнему умеем правильно воевать. Потом было много разговоров, штара организации не было, связь отключили, и вся победа свелась к простому численному преимуществу. Но это лишь болтовня тех, кто рассчитывает на слабо разбирающихся в ситуации обывателей. Я, как и многие, Товын уз денбел наблюдать за ситуацией со стороны видел, что будь дело в количестве, война с Грузией продлилась бы ещё минимум месяца 3. Маленький театр военных действий ничтожный для маневрирования расстояния. Всё это не позволяет реализовать численное преимущество. В таких условиях нужны навык и опыт. Так и вышло. Не подготовленные к столкновению с равным по силе противником, выдры сервные для новой бесконтактной войны, грузины бежали. Но урок наши чиновники хапуги выубрили, поняв, что кроме отставки есть множество других способов убрать пока что ненужную переменную из уравнения. Видимо, моя ссылка и явилась таким своеобразным компромиссом неугодного генерала убирают в шкаф пересыпают нафталином а в случае чего пожалуй, и теберится умна по езуицки коварна